Весна. Это время года испокон веков олицетворяла молодая женщина с цветочным венком на голове или с цветами в руках. Весна — одна из самых излюбленных тем в искусстве и литературе. Она символизирует юность, молодость и беззаботность. В религиозной интерпретации весна, с приходом которой просыпается ото сна природа, становится символом искупления и воскресения. В том числе христианская Пасха, обряды которой восходят к древним языческим культам, отмечает в день воскресения Христа победу жизни над смертью. День весеннего равноденствия мог изображаться в виде молодого человека, одетого в бело-черные одежды. Эти два цвета символизировали равноденствие. Он представлял одновременно и божеству обновляющейся природы, и повелителя смерти. В Древней Греции это время года отождествлялось с персефоной Прозерпиной. В Древнем Риме — с богиней цветов Флорой, и эта традиция найдет свое продолжение в искусстве более позднего времени. Сандра Боттичелли, Весна, 1482.